Во многих отношениях и во многих случаях мы с Грином друзья и союзники. Кое в чем друг другу помогаем, бываем даже заботливы. Когда он не успевает со своей работы или что-то забывает, я нередко защищаю, поддерживаю его и постоянно за глаза незаслуженно хвалю, приписываю его руководству хорошую работу моего отдела. Но никогда не рассказываю ему об этом и никогда не передаю, если услышал о нем что-нибудь лестное. Я радуюсь, когда он тревожится. Мне приятно, что он мне не доверяет. От этого невероятно возрастает мое самоуважение, и я успокаиваю его не слишком горячо, лишь в меру необходимости. И в нашей фирме я его лучший друг. Итак, Грин опасается меня. Уайт Грина, Блэк Уайта, Браун и Грин Блэка, а мы с Грином и Энди Кейглом Брауна. И все это чистая правда. Ведь Гораций Уайт действительно боится разговаривать с Джеком Грином, а Джонни Браун широкоплечий, практичный, жесткий и прямой, который подминает под себя всех вокруг, боится Лестера Блэка, который ему покровительствует. Все это чистая правда. И однажды в пасмурный дождливый день, когда мне наскучило работать, я изобразил это на одной из диаграмм, которые постоянно вычерчиваю. Сейчас я пытаюсь изобразить на бумаге самостоятельное сообщество. Это моя личная инициатива. Из служащих нашей фирмы, чьи фамилии происходят от названий ремесел, инструментов и полезных ископаемых. Пекар, Пермерс, Молот, Николс, Турнепс ибо таких у нас много. В моей утопии допускаются и кое-какие натяжки, иначе как же мы справимся? Может быть, будь каждый из нас верен занятию, которое обозначено в его фамилии, все строилось бы куда толковее, не зная только, где нашлось бы уютное местечко для меня самого, ведь моя фамилия, насколько мне известно, ничего не означает, и откуда она явилась, я тоже не знаю. Я люблю раскапывать всякие никому не нужные интересные сведения. Меня это отвлекает и развлекает. У нас в фирме 11 гринов, считая гринов, 8 уайтов, 4 брауна и 4 блэка. У нас один слокум и я. Одно время было двое слокумов. В нашей чикагской конторе появилась Мэри слокум. такая секс-бомбочка, только что закончившая школа-секретарш, небольшого расточка с вихляющим задиком и полной красивой грудью. Но она вышла замуж и взяла расчет, а в скорости забеременела и исчезла из виду. В последнее время в фильме нет-нет, да и появится то цветной, то негр, всегда в безукоризненной белой или голубой рубашке и с безупречно завязанным галстуком. Ни один пока не занимает важных постов и никто толком не знает, зачем они пришли и чего в сущности хотят. Все мы, почти все, нарочито вежливо с ними и делаем вид, будто не замечаем цвета их кожи. Агенты втихомолку потешаются над ними. Знаешь, что говорят про первого негра-астронавта? Что? На земле не прижился и вознесся в небеса. Теперь работа частенько наводит на меня скуку. Все привычное, налаженное я перепоручаю кому-нибудь другому. От этого мне становится только еще скучней. Не так-то просто решить, что скучнее — делать скучную работу самому или перепоручать ее кому-нибудь другому, а самому вовсе ничего не делать. Работа доставляет мне удовольствие, когда мне поручают что-то большое, очень важное, несколько пугающее, что привлечет внимание многих. Тут я трушу, теряю сон, но под этим бодрящим нажимом обычно уж не ударю лицом в грязь. И такая вот работа для меня — удовольствие. Я сам управляюсь со всеми важными проектами, и когда все получается хорошо, а так бывает всегда — Невероятно горд и тщеславно радуясь похвалам. Но между высотами дерзновенных усилий и душевного подъема тянутся болота однообразия и отчаяния. И оказывается к тому же, что если я однажды произвел на человека впечатление, поражать его второй раз мне уже не интересно И после каждого такого взлета следует резкий упадок настроения, Своего рода пустота, горькое разочарование и прошлогодний перепуг, удачи вдохновения нередко в нынешнем году оборачиваются неизбежной тягомотиной. Часто я чувствую себя обманутым, ведь с меня всего-навсего спросили ту самую работу, за которую я и получаю деньги. В дни, когда меня особенно одолевает тоска, Я принимаюсь изобретать схемы, порожденные самой обыкновенной злобой. Разделяю, подразделяю и группирую людей по таким признакам, как зависть, надежда, страх, честолюбие, разочарование, соперничество, ненависть и крушение надежд. Эти свои диаграммы я называю диаграммами счастья. Когда я таким образом даю выход своей злости, настроение у меня улучшается, правда ненадолго. Если мерить такой меркой служащих фирмы, я оказываюсь довольно близко к вершине, ибо независтлив, не разочарован и не питаю никаких надежд. На самом верху, разумеется, те служащие, главным образом молодые и необремененные семьями, для которых фирма не стала еще, некой чуть ли не священной организации, или хотя бы просто организации, которой стоит дорожить. Для них она лишь место работы, где они вовсе не собираются застревать надолго. Для таких, будь то председатель правления или швейцар, это всего-навсего служба. Служба как служба. Я отвел им место на самом верху. Потому что если спросить любого из них, хочет ли он до конца своих дней оставаться в этой фильме он ответит решительным «нет», какие бы золотые горы ему ни сулили. Прежде и я был таков. Если вы зададите мне этот вопрос сегодня, я тоже решительно отвечу «нет» и прибавлю уж лучше сразу умереть». Но уходить я не собираюсь. У меня такое чувство, что уйти мне теперь некуда. Чуть ли не в самом низу моей диаграммы, я помещаю тех, кто изо всех сил старается взобраться наверх. Я в лучшем положении, чем они, или мне только так кажется, во-первых, потому что у меня, насколько я знаю, нет ни врагов, ни соперников, и я почти уверен, что могу оставаться на своей должности сколько захочу. И, во-вторых, потому что в фирме нет такой должности, которую мне хотелось бы получить, и я мог бы всерьез надеяться, что получу ее. Должность Грина мне ни к чему. С его работой я бы не справился, и если бы мне ее предложили, побоялся бы за нее взяться. Слишком там много хлопот. Я рад, что мне это не грозит. Уверен, что не грозит». Тем самым я один из множества служащих, почти все незначительно старше меня, которых уже не посещают честолюбивые мечты и надежды. Хотя, конечно же, я хочу, чтобы мне и впредь каждый год повышали жалования и к Рождеству подносили солидный добавочный дивиденд. И, конечно же, очень хочу, чтобы на следующей конференции в Пуэрто-Рико Если она и в этом году состоится в Пуэрто-Рико, мне, как и всем остальным администраторам, работающим под началом Грина, позволили подняться на трибуну и в трехминутной речи сообщить о работе, проделанной моим отделом, и о проектах, которые мы разрабатываем на следующий год. Я оказался единственным обойденным из гриновских администраторов, и это было жестокое унижение. То, что меня лишили права выступить, бросалось в глаза, оскорбления намеренно нанесли публично, и следующие четыре дня, когда остальные со вкусом играли в гольф и выпивали, многие, кого я терпеть не могу и кого с радостью припечатал бы не кулаком, так словом, жалели меня и с напускным огорчением, походя, выражали мне сочувствие». Из одной только ревности и неприкрытой мелочной злобы Грин в последнюю минуту вдруг вычеркнул меня из списка выступающих. Ведь мы были уже в пуэрто рика Начало конференции было таким многообещающим, и я так долго, с таким трепетом готовился к этой трехминутной речи. К удивлению и ужасу своего семейства я даже каждый вечер ее репетировал, и хотел показать 18 отличных остроумных цветных слайдов.